Глава 16. Стены из ровно обтесанных каменных глыб больше походили на стены крепостной башни. Впрочем, и сам дом скорее являлся небольшой крепостью, состоящей из центральной широкой башни и двух довольно длинных крыльев. Вне всякого сомнения, в таком доме можно было выдержать долгую осаду. Ни одного окна на первом этаже, узкий дверной проем, надежно защищенный толстой, окованной стальными полосами дверью. Окна на верхних этажах напоминают высокие бойницы. Таким оказался дом доблестного Хардара, возле которого остановился отряд. «Мой дом, твой дом!» произнес орк древнюю формулу гостеприимства, жестом приглашая гостей войти. «Будь желанным гостем, как и твои спутники!» Алексей благодарно кивнул и шагнул на порог. Орки, принявшие от гостей поводья, заводили верховых зверей в огражденный высоким каменным дувалом внутренний двор. «Интересно, какая у них там конюшня?» Промелькнула у Алексея мысль. Рысаки явно относились к какому-то хищному виду. Он представил, сколько мяса нужно для того, чтобы накормить табун таких жеребцов. Внутри дом оказался столь же колоритным, как и снаружи. На удивление, просторные комнаты были слишком скупо обставлены, зато в каждой из них лежало и висело на стенах бесчисленное множество разномастных ковров и шкур. Поэтому сесть или лечь можно было где угодно. Но еще больше, чем ковров и шкур, во всех комнатах нашлось оружие». Простые, но функциональные клинки, от которых веяло невероятной древностью, соседствовали с более современными, поразительно красивыми, созданными мастерами кузни. Алексей даже усомнился, что столь изысканное и совершенное оружие вообще возможно создать простым молотом и человеческими руками. Мечи самых разных форм – топоры, боевые молоты и палицы, луки и арбалеты. Такому собранию позавидовала бы любая оружейная палата. «Здесь собрано оружие многих поколений и разных народов», пояснил Хардар, заметив, с каким интересом не только Алексей, но и его друзья рассматривают экспонаты. «Здесь есть творение лучших мастеров-оружейников». «Потрясающая коллекция», – похвалил Алексей, совершенно искренне, понимая, что в этом доме и у такого хозяина все оружие может быть только настоящим, боевым, а не теми, по большей части, примитивными муляжами, которыми украшают свои жилища пресловутые «Новые русские». «Рад, что тебе понравилось! Если найдется в моей коллекции что-то достойное, я с радостью подарю это оружие тебе!» — улыбнулся Орк, жестом подзывая появившуюся на пороге девушку человеческой расы. «Эту служанку зовут Юлит. Она покажет вам приготовленные для вас гостевые покои». Будет немного времени, чтобы отдохнуть или освежиться, а чуть позже я приглашаю вас за праздничный стол. Девушка повела гостей через просторные, но довольно плохо освещенные комнаты в гостевое крыло дома. Алексей отметил про себя, что при таком количестве комнат обитателей в доме должно быть довольно много. То ли определив иерархию гостей самостоятельно, то ли заранее получив распоряжение на этот счет от хозяина, девушка разместила Атарока, Зура и Чолона в одной большой комнате, Эльви и Эйру в другой точно такой же, а Алексея привела в еще большую комнату – в которой размещались низкая огромная ложа, стол с письменными принадлежностями и отгороженная висящими на растяжках коврами и ширмами ванна, вернее, каменный бассейн причудливой формы со ступенями и подводными скамьями. В этой комнате окон бойниц оказалось на порядок больше, чем во всех предыдущих, поэтому света доставало для ощущения простора и свежести». «Господин хочет чего-нибудь?» — спросила Юлит с чарующей улыбкой. «Скажи, а по какому поводу сегодня устраивается праздник?» — поинтересовался Алексей, рассматривая служанку. Девушка была необычайно хороша, высокая, сильная, с осиной талией, длинными мускулистыми ногами и налитой грудью. Совершенство фигуры подчеркивали ее восточные одежды, красивая длинная шея, припухлые губы и бездонные черные омуты глаз, игриво черных волос, дразнящими мелкозавитыми локонами обрамляющее смуглое лицо». В ее движениях, взгляде и даже в интонациях ее голоса скрывалось нечто, от чего Алексей почувствовал приятное волнение, горячей волной растекшееся по телу. Он не знал эту девушку и десяти минут, но уже горячо желал ее. Вот только не пристало гостю, едва оказавшись в гостеприимном доме, проявлять такие чувства. «А разве воинам нужен повод для того, чтобы устроить праздник? У хозяина добрые гости. Разве этого недостаточно? Да и вообще, разогнать кровь никогда не мешает?» «Да, это вполне понятно», — согласился Алексей, стараясь больше не смотреть на девушку, чтобы не показаться невежливым. «Господин желает принять ванну, массаж», — предложила Юлит. «Нет, спасибо», – решительно отказался Алексей, понимая, что если красавица будет еще и помогать ему принять ванну или делать массаж, то вряд ли он сумеет долго убеждать себя в святости прав хлебосольного хозяина дома и необходимости вести себя достойно. Девушка поклонилась и покинула комнату. В этот миг Алексею показалось, что на ее лице промелькнуло что-то наподобие удивления. Оставшись один, он все же забрался в бассейн. Вода оказалась такой температуры, когда она уже не воспринимается как холодная, но все еще освежает. К тому же от нее шел едва ощутимый аромат неведомых горьких трав. Недолго поплескавшись, Алексей выбрался из бассейна и, вытеревшись чистым тканым полотенцем, растянулся на огромной кровати. Он вовсе не собирался спать, только немного отдохнуть и обдумать сложившуюся ситуацию. Тем более, что подумать было над чем. Ему начал нравиться этот мир, куда он провалился из понятной и простой Москвы. Тут все было непонятно и слишком сложно, но в то же время он чувствовал себя с каждым новым днем все увереннее и спокойнее. Вот и сейчас, на пороге неизвестности, в доме странного воина, раса которого в рассказах забытого мира отождествляется почти всегда со злом, Алексей совершенно не ощущал ни опасности, ни напряжения» поэтому заленивыми ленивыми мыслями о сущем он незаметно провалился в легкий, спокойный сон».